Дэн Торренс знал, что однажды поселится в башенке дома Хелен Ривингтон с того момента, как увидел своего старого друга Тони, который махал ему из заколоченного окна. Он спросил о комнате в башне у миссис Клаузен, главной экономки Ривингтона, примерно через шесть месяцев после того, как был принят на работу в хоспис в качестве санитара, уборщика, и, сугубо неофициально, врача. «Это не кабинет, а кладовка для хлама», заявила миссис Клаузен, шестидесятилетняя дама с пронзительно рыжей шевелюрой. Она часто отпускала саркастические, не всегда пристойные замечания, однако администратор из нее получился толковый и сочувствующий. Хотя совет директоров особенно ценил ее за исключительное умение выбивать на нужды хосписа добровольные пожертвования, Дэн не мог сказать, чтобы она вызывала у него симпатию, но уважение, безусловно. Я все вычищу. Разумеется, в свободное от работы время. Мне бы следовало поселиться прямо здесь, чтобы всегда быть наготове. «Скажи мне лучше вот что, Дэнни. Как выходит, что ты так хорошо справляешься с некоторыми своими обязанностями?» «Сам не знаю». И это было наполовину правдой, даже на 70%. Он прожил с сиянием всю жизнь, но до сих пор не понимал до конца, что же это такое. «Ладно, хлам хламом!» Но в башне летом жарко, как у дьявола на сковородке, а зимой так холодно, что отморозит яйца даже бронзовой обезьяне. Это тоже устранимо, сказал Ден. Вот только не надо мне тут ничего устранять. Миссис Клаузен строго посмотрела на него поверх узких очков. Если бы совет узнал, что я тут порой тебе позволяю. Я бы, наверное, уже давно плела корзинки вместе с другими старушками из дома для престарелых в Нашуа, где стены розовые и все время крутят музыку Монтовани. Она усмехнулась. Тоже мне доктор Сон выискался. — Но я вовсе не доктор, — смиренно ответил Дэн, уже зная, что добьется своего. — Настоящий врач Аззи, я только ассистент. «Озрил всего лишь драный помоечный кот», — сказала она. «Беспородный бродяга, случайно попавший к нам с улицы и пригретый гостями, большинство которых уже успели отправиться в мир, который по непонятным мне причинам называют лучшим. Эту животину интересует исключительно регулярная кормежка». Дэн не стал реагировать на ее слова. «К чему? Они оба знали, что это не так». Мне казалось, у тебя вполне сносная комнатенка на Эллиот-стрит. Паулина Робертсон вообще считает, что у тебя из задницы бьет луч солнечного света. Души в тебе не чает, уж я-то знаю. Мы с ней вместе поем в церковном хоре. И какой же из псалмов ваш любимый? До чего же охренительный чувак Иисус Христос? Поинтересовался Дэн. В ответ он удостоился того, что у Ребекки Клаузен сходила за улыбку. — Ладно, черт с тобой. Разгребай грязь в засранной башне, если охота, и перебирайся туда. Проведи кабельное, поставь квадрофонию с усилителями и обзаведись мини-баром. Разве я могу возражать? Я же всего-навсего твой босс. — Спасибо, миссис Кей. Да. И не забудь про обогреватель. Мой тебе совет. Найди на дешевой распродаже какое-нибудь старье с хорошенько потрепанным шнуром. И однажды в февральские морозы спали нашу богадельню к чертовой матери. Пусть построят в центре такую же жертву архитектурного аборта, какие стоят по бокам. Дэн вытянулся по стойке смирно и приложил ладонь ко лбу. Будет исполнено, босс! Она только махнула рукой. «Выметайся отсюда, док, пока я не передумала». Он и в самом деле поставил себе обогреватель, но с нормальным шнуром и даже с предохранителем, который отключал электрическую печку при перегрузке. Разумеется, ни о каком кондиционере в башне, считавшейся четвертым этажом, нельзя было даже мечтать, но пара вентиляторов из Уолмарта, установленных перед распахнутыми окнами, создавали превосходный сквознячок. И хотя летом в его комнате все равно было жарковато, Дэн почти не заходил туда днем, а летние вечера в нью душными не бывают. Большинство из хранившихся там вещей действительно оказалось никому не нужным мусором, но школьную доску, которая стояла у одной из стен, он сохранил. Она, вероятно, пробыла здесь лет пятьдесят, если не больше, скрытая завалом из древних и уже не подлежащих ремонту инвалидных колясок. Доска оказалась ему весьма полезна. Дэн писал на ней имена пациентов хосписа и номера комнат, стирая тех, кто отдавал Богу душу, и прибавляя новоприбывших. Весной 2004 года на доске значилось 32 фамилии. Десять человек обитали в Ривингтоне первом, двенадцать в Ривингтоне втором. тех самых уродливых кирпичных постройках, возведенных по обеим сторонам викторианского особняка знаменитой Хелен Ривингтон, которая когда-то жила здесь и сочиняла романы о бурной любви под экзотическим псевдонимом Жанет Монпарс. Остальные пациенты разместились в комнатах на двух этажах под тесной, но удобной башенной обителью Дэна. «А была ли миссис Ривингтон знаменита хоть чем-то еще, помимо того, что кропала плохие романы?» — спросил как-то Дэн у Кладетты Албертсон, вскоре после того, как его приняли на работу в хоспис. Они как раз сидели в курилке и предавались своей дурной привычке. Кладетта, жизнерадостная чернокожая медсестра с плечами, как у левого защитника национальной футбольной лиги, откинула голову и расхохоталась. «Еще бы! Хотя бы тем, что оставила этому городишке обалденную кучу денег, милый, и свой дом в придачу!» Она считала, что у стариков обязательно должно быть место, где они могут умереть достойно. И в Ривингтоне большинство из них в самом деле имели такую возможность. Причем Дэн и его верный Аззи стали частью этого неумолимого процесса. Дэн даже решил, что нашел, наконец, свое призвание. Хоспис стал для него родным домом. В то утро, когда у Абры был день рождения, Ден встал с постели и увидел, что кто-то стер с его доски все фамилии. В самом центре крупными, но неровными печатными буквами было выведено всего одно слово ⁇ Привет! ⁇ Ден в одних трусах долго сидел на краю кровати и просто смотрел. Потом поднялся, протянул руку и дотронулся до букв слегка смазав их, надеясь на сияние, хотя бы на его проблеск. В итоге просто убрал руку и вытер мел с ладони о бедро. — И тебе привет, — сказал он и добавил. — Тебя случайно не Аброй зовут? — Ничего. Дэн надел халат, взял полотенце, мыло и спустился вниз в служебный душ. Вернувшись, он взял влажную губку и начал стирать слово. Но, не закончив, замер, потому что в голове вдруг папа обещал много воздушных шариков, мелькнула чья-то мысль, и ему захотелось дождаться продолжения. Однако он его не дождался и закончил очищать доску, чтобы восстановить список фамилий и номеров комнат, сверяясь с полученной в понедельник справкой. Когда ближе к полудню он снова заглянул к себе, то был готов увидеть на доске еще один привет. Но там ничего не изменилось. Праздник в честь дня рождения дочери Стоуны устроили у себя на заднем дворе, просторной зеленой лужайке с цветущими яблонями и кизилом. Вдоль дальней стороны лужайки тянулась высокая ограда из проволочной сетки с калиткой, запертой на кодовый замок. Она определенно портила вид, но ни Дэвиду, ни Люси не было до этого дела, потому что за ней текла на юго-восток река Сако, избивающаяся через Фрейзер и Норс Конвей и пересекавшая границу штата Мэн. Стоуны придерживались четкого принципа, что река не для малолетних детей, особенно весной, когда сако становилось полноводной, бурной и несла комья слежавшегося снега вперемешку со льдом. Местная пресса каждый год сообщала, по крайней мере, об одном утопленнике в неделю. У детишек хватало развлечений и на лужайке. Они осилили лишь одну организованную игру, недолго побегав цепочкой за лидером, но им доставляло удовольствие просто носиться, или даже кататься по траве, карабкаться по игровой площадке Абры, ползать по забавным туннелям, сооруженным Дэвидом с помощью еще двоих папаш, и гоняться за воздушными шариками, которые, казалось, заполонили собой двор. Все шары были желтыми, любимый цвет Абры, и их насчитывалось ровно шестьдесят. Подтвердить это мог Джон Долтон надувавшей их вместе с Люси и ее бабушкой. Для женщины, которая перевалила за восемьдесят, то обладала поистине могучими легкими. Считая саму Абру, на праздник собралось девять малышей, а поскольку каждый прибыл в сопровождении хотя бы одного из родителей, взрослого присмотра за ними оказалось с лихвой. На заднем крыльце дома выставили шезлонги — и Джон наблюдал за детскими развлечениями, сидя рядом с Кончеттой, которая по такому случаю облачилась в дизайнерские джинсы и свою любимую толстовку с надписью «Лучшая прабабушка в мире». При этом она с аппетитом уплетала огромный кусок праздничного торта, тогда как сам Джон, за зиму слегка располневший, ограничил себя небольшой порцией клубничного мороженого. — Не представляю, как вы справляетесь с таким количеством, — заметил он, кивая на быстро пустеющую бумажную тарелку с тортом, — и сохраняете такую фигуру. — Вы правы, Каро. Я действительно превратилась в бездонную бочку. Она посмотрела на резвящихся детей и глубоко вздохнула. — Как жаль, что эту радость не может разделить моя дочь. немало мало о чем приходится сожалеть в этой жизни но она — моя незаживающая рана. Джон сразу решил, что не стоит продолжать этот разговор. Мать Люси погибла в автокатастрофе, когда сама Люси была младше, чем Абра сейчас. Ему это стало известно из фрагментов семейной истории, которые по крупицам делились с ними члены семьи Стоун. Но Четта сама сменила тему. «Знаете...» Что мне особенно нравится, когда они в таком возрасте? Нет. Самому Джону нравились дети всех возрастов. Пока им не исполнялось 14. После этого гиперактивные железы превращали их на следующие пять лет в совершенно невыносимые создания. Вы только посмотрите на них, Джонни. Это же детская версия мирного царства Эдварда Хикса. Здесь шестеро белых ребятишек, оно и понятно, если учесть, что мы находимся в нью гэмпшире но есть и двое чернокожих. А еще это корейская красавица, которой впору уже сейчас начинать карьеру фотомодели в каталогах детской одежды Ханны Андерсон. Знаете песенку, которую исполняют в воскресных школах? «Черный и белый, желтый и красный, все они в божьих глазах прекрасны». Эта картина перед нами. Прошло уже два часа, но не было ни малейшего намека на ссору или, тем более драку. Джону на своем веку не раз доводилось видеть малышей, которые били и толкали друг друга, щипали и даже кусали, и потому он улыбнулся цинично и грустно. Трудно было бы ожидать иного. Они все ходят в круг маленьких друзей. «Лучший детский сад города, за который платят весьма приличные деньги. А это означает, что их родители принадлежат к верхнему слою среднего класса, имеют высшее образование и в жизни всегда следуют принципу «Живи и дай жить другим». Эти детишки, что домашние и социальные животные». На этом Джон остановился, поскольку его собеседница нахмурилась. А ведь он мог бы добавить, что примерно до семи лет, когда наступает так называемый разумный возраст, дети подобно губкам впитывают все, что их окружает. Если они растут в окружении благоразумных взрослых, которые со всеми ладят и никогда не повышают друг на друга голос, то становятся такими же, но в более грубой среде, увы, нет. Двадцать лет врачевания малолетних – не говоря уже о воспитании двух собственных чад, которые теперь ходили в хорошую начальную школу, не разрушили полностью тех романтических настроений, которые подвигли его выбрать специальность педиатра, но, несомненно, умерили их. Возможно, каждый ребенок действительно являлся в наш мир окруженный облаком славы, как писал Вортсворт, но при этом пачкал себе штанишки, пока не начинал немного соображать.